Глава третья. Друзья и враги. Далеко Рант не убежал, всего-навсего до ворот, для вылазок сразу за углом конюшни. Не доходя до них, он перешел на шаг, пытаясь выглядеть непринужденным и никуда не спешащим. Ворота были плотно закрыты. Через неширокую арку едва проскакали бы два человека верхом, Но, как и все ворота, во внешней стене створки их были обиты широкими полосами черного железа. Сейчас ворота были заложены толстенным засовом. Перед воротами стояли два стражника в простых конических шлемах и пластинчато кольчужных доспехах с длинными мечами на боку. На их золотистых налатниках Сюрко темнел на груди черный ястреб одного из стражников — Рагана — Рант немного знал. За решетчатым забралом заметен был на смуглой щеке Рагана белый треугольник шрама от тролачей стрелы. На морщинистых щеках старого воина появились ямочки, когда он увидел Ранда. Да будет благосклонен к тебе мир, Рант Алтор. Раган почти кричал, чтобы его услышали в звоне колоколов. «Решил посшибать кроликов или же все еще упорствуешь, что это дубина — лук?» Второй стражник шагнул в бок, встав ближе к центру ворот. «Да будет благосклонен мир к тебе, Раган!» — произнес Ранд, останавливаясь перед стражниками. Сдерживать дрожь в голосе требовало огромных усилий. «Вам известно ведь, это лук. Вы же видели, как я из него стреляю?» «Неудобен с лошади!» Недовольным тоном заметил второй стражник. Теперь Рант узнал его по глубоко посаженным, почти черным глазам, которые, казалось, никогда не мигали. Они смотрели на юношу двойными туннелями из пещеры шлема. Вот так невезение! Хуже не придумать, чтобы ворота охранял именно Масима. Хотя нет, хуже могут оказаться только красные Айя, Но намного ли хуже, непонятно. — Слишком длинный, — прибавил Масима. — Из кавалерийского лука я выпущу три стрелы, пока ты успеешь выпустить одну этим чудищем. Ран заставил себя улыбнуться, будто сочтя это замечание за шутку. Ранду не доводилось слышать от Масимы ни шуток, ни смеха. Большинство людей в Фалдара хорошо относились к Ранду. Он занимался сланом, лорд Агельмар сажал его за свой стол, и, что важнее всего, фалдара он прибыл вместе с Морейн соседой. Некоторым, правда, никак не удавалось забыть, что он чужестранец, они едва цедили ему пару слов, и то, если им приходилось отвечать ему. Из этих Массима был худшим. — Для меня хорош, — сказал Рант. — Кстати, о кроликах. — Раган, как насчет того, чтобы выпустить меня? — Не по мне вся эта суета и гам. Лучше уж поохотиться на кроликов, даже если ни один из них мне на глаза не попадется. Раган чуть обернулся к своему товарищу, и надежды Ранда стали расти. Раган, несмотря на мрачность, придаваемую ему шрамом, отличался покладистым характером и Ранду симпатизировал. Но Массимо уже мотал головой. Раган. Вздохнул. «Нельзя, рант, алтор!» Он, словно бы, объясняя, едва заметно кивнул на масиму, мол, если б все зависело от одного рагана. «Никто не выйдет без письменного пропуска, очень жаль. Вот стоило тебе только попросить несколько минут назад. Только что доставили приказ запереть ворота». «Но зачем бы лорду Агельмару держать меня внутри крепости?» Массима рассматривал узлы за спиной Ранда и сидельные сумки. Ран старался не замечать его взглядов. Я и его гость, продолжал он, обращаясь к Рагану, сказать по чести, я мог уйти в любое время за эти минувшие недели. С чего бы этот приказ касался меня? Это же приказ лорда Агельмара, разве нет? Массимо прищурил глаз, отчего его обычная хмурость стала еще мрачнее. Он, похоже, забыл о тюках Ранда. Раган засмеялся. «Кто же еще отдал бы такой приказ, Рант-Алтор? Конечно же, мне его передал Уно, но чей же иначе это мог быть приказ?» Немигающие глаза Массимы впились в лицо Ранда. «Я просто хотел выйти», — сказал Рант. Ладно. тогда погуляя в каком нибудь саду кроликов нет но и толпы то не будет тоже да сияет в вас свет и пусть будет мир благосклонен к вам не дожидаясь ответного благословения ранд зашагал прочь решив в любом случае к садам вообще не приближаться чтоб я сгорел как только церемония кончится в любом из них могут оказаться оседой ощущая спиной взгляд масимы Рант был уверен, что вслед ему смотрят именно он. Юноша шел нормальным шагом. Внезапно трезвон колоколов стих, и Рант запнулся. Бежали минуты, одна за другой, множество. «Сейчас престол Амерлин провожает в отведенные ей апартаменты. Вот сейчас она пошлет за ним, а когда его не найдут, начнут розыски». Едва ворота для вылазок скрылись из глаз, Ранд пустился бегом. Находящиеся возле казарменных кухонь вощиковы ворота, через которые в цитадель доставлялась провизия, стояли закрыты и заперты на засов за спинами пары солдат. Ранд поспешил мимо через двор кухни, как будто и не думал тут останавливаться. Собачья калитка в дальнем конце крепости, в которую едва мог пройти пеший воин, тоже охранялась. Рант развернулся кругом, прежде чем стражники заметили его. Для такой большой крепости, как Фалдара, ворот было немного, но коли уж под охраной и собачья калитка, то стража, несомненно, стоит у всех. Если бы у него была веревка... Ран взобрался по лестнице на гребень внешней стены к широкому парапету, огражденному зубцами. Он чувствовал себя тут очень неуютно, стоять высоко наверху, открытым ветру. Вдруг тот задует опять. Но отсюда был виден весь город до самых своих стен. Даже спустя месяц панорама островерхих крыш с высокими дымоходами смотрелась чудно. На двуреченский взгляд свесы крыш доходили почти до земли, словно дома были одной крышей из деревянного гонта, а дымоходы изгибались под углом, чтобы тяжелый снег соскальзывал с них. Цитадель окружала широкая мощенная площадь, но всего в сотни шагов от ее стен на улицах суетился всякий люд, занятый повседневными делами. Возле своих лавок возились под навесами лавочники, просто одетые фермеры, пришедшие в город чего-нибудь купить или продать. Лоточники, ремесленники, горожане собирались группками, несомненно, судача о неожиданном визите престола Амерлин. Ранд видел, как через одни из ворот в городской стене тек людской поток, катили повозки. Очевидно, там у стражников не было приказов кого-либо останавливать. Ранд поднял глаза на ближайшую сторожевую башню. Солдат приветственно поднял руку, блеснувшую сталью перчатки. Горько усмехнувшись, юноша помахал ему в ответ. Без надзора не оставалось и фута стены. Выглянув в амбразуру, он окинул взором отвесный камень. От пазов для установки переносных щитов до сухого рва далеко внизу. Двенадцать шагов шириной и десять глубиной, облицованной до зеркальной гладкости. низенькая стенка, имеющая наклон в крепости, чтобы за ней нельзя было спрятаться, оберегала прохожего от случайного падения в ров, дно которого было усажено лесом острых, как бритва пик. Даже имея рант веревку и не будь на стене бдительных часовых, ему все равно не перебраться через ров. То, что сдерживало троллоков, в высшей степени успешно служило и тому, чтобы удержать юношу в крепости. Внезапно Ранд почувствовал себя усталым, усталым и опустошенным до крайности. «Престол Амерлин здесь, и выхода нет!» «Выхода нет, и престол Амерлин здесь!» Если ей известно, что он тут, если это она наслала тот ветер, который вцепился в него, то она уже наверняка ищет его, ищет с помощью возможностей оседой. У кроликов против его лука больше шансов. Однако у Ранда и в мыслях не было сдаваться. Встречались те, кто утверждал, будто народ двуречия мог бы учить камни и давать уроки упрямства мулам. Когда больше ничего не оставалось, народ двуречья крепко держался за свое упрямство. Спустившись со стены, Ранд побрел через крепость. Ему было все равно, куда он идет, лишь бы не туда, где его ждут. Куда-нибудь подальше от своей комнаты, от любой конюшни, от всех ворот. Массима мог отважиться нарваться на ругательство Уна, но доложить, что Ранд хотел уйти из крепости... и подальше от сада. Ранд мог сейчас думать лишь об одном — не попадаться на глаза любой оседой, даже Морейн. Она знает о нем. Вопреки этому она ничего против него не предпринимала. Пока что. Насколько тебе известно, пока что ничего. А вдруг она передумала? Может, это она послала за престолом Амерлин? на миг ощутив себя брошенным всеми и покинутым ранд прислонился к стене опершись плечом на твердый камень пустыми глазами он уставился в далекое ничто и увидел то чего видеть не хотел Укращенный, неужели будет так плохо раз этому положит конец и в самом деле конец рант прикрыл глаза но по прежнему видел себя съежившимся будто кролик, которому некуда бежать, а айседой окружают его словно вороны. Почти всегда вскоре они умирают, те мужчины, которых укротили. У них исчезает желание жить. Он слишком хорошо помнил слова Тома Мерлина. Встряхнувшись, Ран заторопился дальше по коридору. «Нечего стоять столбом, пока тебя не найдут». «Сколько пройдет времени, пока они все-таки найдут тебя? Ты как овца в загоне. Сколько тебе времени отпущено?» Он коснулся Эфеса меча, висящего на боку. «Нет, не овца. Не для Айседой, не для кого другого». Ран чувствовал себя немного нелепо, но решительности ему было не занимать. Народ понемногу возвращался к своим обыденным занятиям, кухню. ближайшую к большому залу, где этим вечером должен быть пир в честь престола Амерлин и ее отряда, наполнял шум голосов и громыхание котлов. Повара, поварята, все как один сновали между плитами. В плетеных колесах рысцой бегали собаки, вращая вертела с насаженными на них кусками мяса. Ран торопливо пробился через жары пара, пар, окунувшись в запахи специи «Стрепни». никто не взглянул на юношу дважды все были слишком заняты. дальняя часть крепости где в небольших комнатах жили слуги напоминала разворошенный муравейник мужчины и женщины торопились облачиться в свои лучшие ливреи по углам чтобы не мешать взрослым возились и играли дети. Мальчишки размахивали деревянными мечами, а девочки играли вырезанными из дерева куклами, причем одна заявляла, что именно ее-то кукла и есть престол Амерлин. Двери были распахнуты настежь, дверные проемы закрыты лишь занавесями из бус. Обычно это означало, что живущие здесь рады видеть гостей, но сегодня все попросту спешили, даже те, кто... Кланялся Ранду, едва ли замедляли для приветствия шаг. Мог бы кто-то из них, отправившись на службу, услышать, что его разыскивают, и рассказать, что видел его? Заговорить с соседа и сказать ей, где найти его? Глаза тех, мимо кого Ранд проходил, вдруг показались пугающими. Они оценивали его из-под тишка, они задумчиво ощупывали его спину — В мыслях Ранда даже дети обрели более проницательные взгляды. Он понимал, это всего лишь злые шутки воображения. Он был уверен, так оно и есть, так должно быть. Но когда комнаты слуг остались позади, Ранд почувствовал себя так, будто выскочил из капкана раньше, чем тот успел захлопнуться. Кое-где в крепости никого не было. Люди, обычно работавшие там, по случаю неожиданно выпавшего праздника, были освобождены от работ. В кузнице оружейника, все горны притушены, на не звенели под молотами. Тихо, холодно, безжизненно. Однако как-то не пусто. Кожу заколола, и рант развернулся на каблуках. Там никого. Лишь огромные лари с инструментами и полные масло бочки для закалки. Волоски на затылке зашевелились, и он резко крутанулся опять. Молотки и клещи висели на стене на своих крючках. Гневно он оглядел большую комнату. Тут никого нет. Это просто мое воображение. Этот ветер и амерлин хватит для того, чтобы всякое стало мерещиться. Едварант. ступил на двор оружейной мастерской, ветер моментально закружился вокруг него. Невольно он вздрогнул, решив, что ветер хочет схватить его. На мгновение ему вновь почудился слабый запах гнили и послышался за спиной гадкий смешок. Всего на мгновение, напуганный, Он настороженно обошел двор кругом, опасливо глядя по сторонам. Двор, вымощенный неотесанным камнем, был пуст. Просто-напросто проклятое воображение. Но тем не менее юноша побежал, и вновь ему послышался смешок, на сей раз в безветренном воздухе. На дровяном дворе это чувство вернулось, ощущение чего-то присутствия. Ощущение чего-то взгляда из-за высоких поленец наколотых дров, сложенных под длинными навесами, быстрые взгляды поверх штабелей, выдержанных досок и бревен, лежащих в другом конце двора возле плотницкой мастерской, сейчас с плотно затворенными дверями. Рант едва сдерживался, чтобы не оглянуться. Отказывался думать о том, каким образом одни и те же глаза могли так быстро перемещаться с места на место, от навеса лесопильни через пустой двор к плотницкой. А он даже краем глаза не уловил и тени движения. Ран был уверен, что глаза одни и те же. «Воображение! Или, наверное, я уже потихоньку схожу с ума!» Он поежился. «Только не это! О, Свет, пожалуйста, только не это!» Содеревеневшись спиной, Ранд пересек дровяной двор, чувствуя на себе неотвязный взгляд невидимого наблюдателя. Все дальше по коридорам, освещенным лишь немногими факелами из тростника, в кладовые полные мешков с сушеным горохом и бобами, тесные от битком набитых сеток со сморщенной репой и свеклой, или уставленные винными бочками и бочонками с солониной, бочонками поменьше, с селем, а глаза уже были там, иногда преследующие его, иногда поджидающие, когда он войдет. Рант не слышал ничьих шагов, только свои собственные, ни разу не уловил скрипа двери, лишь когда сам открывал и закрывал ее, но взгляд этот ни на миг не оставлял его. «Свет, я и впрямь начинаю с ума сходить!» Рант открыл дверь еще в одну кладовую, и хлынувшие оттуда людские голоса, людской смех затопили юношу облегчением. «Уж здесь невидимых глаз быть не должно!» Он переступил через порог. Полкомнаты было загромождено до самого потолка мешками с зерном. В другой половине, возле голой стены, Тесным полукругом стояли на коленях с десяток мужчин. Почти на всех были короткие кожаные куртки челядинцев, волосы подстрижены под горшок. Ни чубов-воинов, ни ливрей. Никого, кто нароком мог бы выдать его. А если нарушно? Негромкое бормотание, стук игральных костей, чей-то хриплый смешок при очередном броске. За игрой в кости наблюдал Лоялл. Задумчиво почесывая подбородок мизинцем толще большого пальца крупного мужчины. Головой огер едва не задевал стропил высокого спана в два потолка. На него не оглядывался ни один из игроков. Нельзя сказать, что огеры были совсем уж обычным делом в пограничных землях или где-то в других краях, но здесь о них знали и радушно встречали. А Лойл, к тому же, пробыл в Фалдара достаточно долго, чтобы его появление вызывало лишь легкую заинтересованность. Темная туника Огера со стоячим воротником, застегнутая на все пуговицы до самой шеи, была расклешена ниже пояса и доходила до его высоких сапог. А один из больших карманов от чего то распух. Насколько ран знал Лойла от книг. Даже с любопытством глядя на азартно играющих людей, Лойл вряд ли далеко отошел бы от книги. Несмотря на все происходящее, Ранд вдруг сообразил, что ухмыляется. Лойл часто так на него действовал. Огер так много знал об одном, так мало о другом и, казалось, хотел знать все. Тем не менее, Ранду вспомнилось, как он впервые увидел Лойла. Уши с кисточками. Брови висят, будто длинные усы, нос — почти во всю ширину лица. Увидел его и решил, будто столкнулся нос к носу с тролоком. Он до сих пор стыдился того, как вел себя тогда. Огер и тролоки, мурдрал и создание из мрачных закоуков полночных сказок. Существа из преданий и легенд. Так думал он о них до того, как ушел из двуречья. Но с тех пор, как Ранд покинул дом, ему довелось увидеть слишком много сказочных событий, в вживе прошедших перед глазами, чтобы оставаться столь же уверенным в их сказочности. А седой и невидимые соглядатые, и ветер, что схватил и держал его в своих объятиях. Улыбка сошла с лица Ранда. «Все сказания — правда». — тихо произнес он. Уши Лоэла дернулись, он обернулся к ранду. Когда Огер узнал юношу, его лицо рассекла добродушная улыбка, и он подошел поближе к нему. — А, вот ты где! — прогудел Лоэл, словно громадный шмель перелетел с цветка на цветок. — На церемонии приветствия я тебя не заметил. Такого прежде я не видывал. Одновременно и шайнарское приветствие, и престол Амерлин. Она устало выглядит, как по-твоему. Навряд ли легко быть Амерлин. Могу предположить, тяжелее, чем быть старейшиной. Он помолчал с задумчивым видом, но лишь для того, чтобы сделать вдох. «Скажи мне, рано. Ты тоже играешь в кости. Тут они играют в игру попроще, всего с тремя костями. В стендинге мы обычно пользуемся четырьмя. Знаешь, они не пускают меня в игру. Они просто говорят «слава строителям» и не делают ставок против меня. По-моему, это нечестно. Кости, которыми они играют, и в самом деле немного малы. Лойл хмуро оглядел свою большую ладонь, которой можно было накрыть человеческую голову. Но все равно, я считаю... Ранд вцепился ему в руку и прервал Лойла. «Строители!» «Лойл!» Ведь Фалдара построили огеры. Тебе известен какой-нибудь выход наружу, не считая ворот, какая-нибудь лазейка, водосток, хоть что-то, лишь бы человек прополз. И еще бы хорошо, чтоб ветра там не было. Лоэл состроил страдальческую гримасу, кончики бровей почти коснулись щек. Рант, огеры возвели, мафал дадаранал. Но тот город. Был разрушен в Тролоковы войны. Этот же... Он легко провел кончиками широких пальцев по камню. Построили люди. План мафал Дадаранал. Набросать я могу. Как-то видел. Карты в древней книге. Еще в стединге Шангтай. Но про Фалдара... Я знаю не больше твоего. Правда, построен он очень добротно, да. Холодно, непреклонный, но крепкий и добротный. Ранд тяжело привалился к стене и зажмурился. — Мне нужно выбраться наружу, — прошептал он, — ворота на запоре. и никого не выпускает, но мне нужно выбраться из крепости. — Но почему, Ранд? — медленно сказал Лойл. — Никто здесь не сделает тебе ничего плохого. Тебе не хорошо, — Тебе нехорошо, Ранд? Неожиданно он громко позвал. — Мэтт! Перрин. По-моему, Ранд заболел. Рант открыл глаза и увидел, как два его друга подняли голову и встали в кругу игроков. На лице Мэта Коутона, по-аистиному длинноногого, блуждала полуулыбка, словно он видел нечто забавное, чего не замечает больше никто. Перина Айбора с взлохмаченными непокорными волосами отличали могучие плечи и сильные руки. В Эмондовом лугу он был учеником кузнеца. Оба они щеголяли в своем двуреченском наряде, простой и крепкой одежде, но поношенной со следами долгих путешествий. Мэт, шагнув от игроков, швырнул кости обратно в полукруг, и один из челединцев окликнул. — Эй, южанин, не дело уходить, когда выигрываешь! — Лучше теперь, чем когда начнешь проигрывать! со смехом ответил Мэт. Машинально он коснулся рукой куртки у пояса, и по лицу ранда пробежала тень. За пазухой Мэт хранил кинжал с рубином в рукояти, кинжал, без которого он и шагу не ступал теперь, кинжал, без которого он не мог обходиться. Это был клинок, отмеченный порчей из мертвого города Шадар-Логот. оскверненного и извращенного злом почти столь же страшным, что и темный. Злом, которое две тысячи лет назад погубило Шадар-Логот, но которое все еще жило среди заброшенных развалин. Эта порча убьет Мэтта, если тот будет хранить при себе этот кинжал, и она же еще быстрее убьет его, если он выбросит его. «У тебя еще будет случай отыграться?» пренебрежительные хмыканьи стоящих на коленях мужчин ясно говорили о том, что, по их мнению, сегодняшнему неудачнику вряд ли повезет в новой игре с Мэттом. Перин, не поднимая глаз, двинулся следом за Мэттом к Ранду. В эти дни Перин никогда не поднимал глаз, а плечи у него поникли, будто он нес груз, слишком тяжкий даже для таких широких плеч. Чего стряслось, Рант? – спросил Мэт. Ты весь белый, что твоя рубашка. <гас> где это ты так разоделся, совсем шайнарцем стал? Может, я себе прикуплю такую вот куртку и рубашку понарядней? Он похлопал по карману куртки, где зазвенели монеты. Похоже, в кости мне везет. Стоит лишь дотронуться и выигрыш в кармане. Тебе ничего не придется покупать. Устало отозвался Рант. Марин сменила нам весь гардероб, насколько знаю, вся старая одежда уже сгорела, осталась та, что на вас. Элансу явно намерена забрать и ее, так что на вашем месте я бы быстренько переоделся, прежде чем она сдерет ее с ваших спин. Перин по-прежнему не поднимал глаз, но щеки у него заолели. Ухмылка Мэта стала еще шире, хотя и выглядела несколько натянутой. у них тоже случались неожиданные встречи в купальнях и лишь один мэт старательно делал вид будто ничего особенного не происходит и я не болен просто мне надо выбраться отсюда престол амерлин здесь лан сказал он сказал раз она тут то для меня было бы лучше если бы я ушел неделю назад мне нужно уйти а все ворота на запоре «Он так сказал?» Мэтт нахмурился. «Не понимаю. Он никогда не говорил ничего против Айседой. С чего бы сейчас? Слушай, Ранд, Айседа я люблю не больше твоего, но с нами-то они ничего не собираются делать». Он понизил голос и оглянулся через плечо, проверяя, не слышит ли кто из играющих в кости. «Опасаться Айседой можно, но в пограничных землях ненависти к ним не испытывали». И непочтительное замечание о них могло привести к хорошей взбучке, если не к чему-то похуже. Глянь на Маррин, она не такая уж плохая, пускай даже и айседой. Ты стал думать совсем как старый Кен Буье, который дома толдычил свои невероятные байки, рассевшись в винном ручье. Раз она нам ничего плохого не сделала, то и они не сделают, с чего бы? Перрин поднял глаза. желтые глаза мерцающие в тусклом свете, как полированное золото. «Марейн, не сделано нам ничего плохого?» — подумал Ранд. Глаза у Перина, когда они уходили из двуречья, были такие же темно-карии, как и у Мэтта. Ранд представлений не имел о том, каким образом изменился их цвет. перрин не хотел говорить об этом, как и о многом из того, что случилось после этой метаморфозы. Но все происшедшее наложило на него и иной отпечаток. Поникшие плечи, некая отчужденность, будто он чувствовал себя одиноким даже рядом с друзьями. Глаза Перина и кинжал у Мэта. Ничего бы этого не случилось, если б они не покинули Эммондов лук, а ведь именно Морейн увела их из дому. Ранд понимал, что думать так несправедливо. Вероятно, они бы погибли в тролочьих лапах, да и многие из жителей Эммондова луга тоже, если бы она не появилась у них в деревне. Но от этого Пэрин не станет смеяться, как раньше, и кинжал не исчезнет с поясом это. А я, будь я дома и живой, мог бы я все-таки быть тем, кто есть сейчас. Ну, хоть бы не пришлось тревожиться о том, что собираются сделать со мною Айседой. Продолжал насмешливо разглядывать Ранда. А Перин приподнял голову настолько, чтобы из-под лобья посмотреть на друга. Лойл терпеливо ждал. Почему ему нужно держаться подальше от престола Амерлин? Ранд не мог объяснить друзьям. Они не ведали о том, что он такое. Лан знал и Морейн, и Эгвейн, и Найнив. Ранду бы очень хотелось, чтобы никто из них не знал, а в первую очередь Эгвин. Но Мэт и Перин и Лоэл тоже считали, что Ранд ничуть не изменился, оставшись прежним. Он подумал, что скорее умрет, чем позволит им узнать о себе правду. Невыносимо видеть неуверенность и тревогу, которую он изредка подмечал в глазах Эгвин и Найнев, даже когда те старались изо всех сил. скрыть свои чувства. — Кто-то следит за мной, — наконец сказал Рант. — Ни на шаг от меня не отстает. Только... только вот никого там нет. перрин вскинул голову, а Мэт облизнул губы и прошептал. — Исчезающий? — Разумеется, нет, — фыркнул Лойл. — Как бы мог. Один из безглазых войти в Фалдара, в город ли, в крепость ли, есть закон. Никому в городских стенах не позволено скрывать лицо, а фонарщикам вменено в обязанность освещать по ночам улицы, так что для Мурдраала нет тени, чтобы в ней спрятаться. Этого не может случиться. Исчезающего стены не остановит, пробормотал Мэт. Не остановит, коли ему захочется проникнуть внутрь. Не понимаю, как с этим лучшей стен справится законы и фонари. Голос его вряд ли походил на голос человека, считавшего, будто исчезающий всего лишь сказки министрелей. А полгода назад он полагал, что так оно и есть. Ему тоже довелось немало повидать. «И еще ветер!» — добавил Ранд. Голос его слегка дрожал, когда он рассказывал о том, что случилось наверху башни. Кулаки Перина, хрустнув, сжались. «Я просто хочу выбраться отсюда!» — закончил Ранд. «Я собираюсь отправиться на юг!» куда-нибудь подальше, просто куда-нибудь подальше. — Но разворота на запоре, — сказал Мэт. Как мы выберемся? Рант уставился на него. — Мы? — Он должен идти один. Рядом с ним любому будет грозить опасность. Он сам теперь опасен, и даже Морейн не в силах сказать, как долго это будет продолжаться. — Мэт, ты же знаешь... Тебе нужно идти в тарвалнс Морейн. Она говорила, там единственное место, где тебе помогут отделаться от этого проклятого кинжала и не дадут при этом умереть. И тебе известно, что случится, если ты не избавишься от него». Мэтт, не осознавая, очевидно, того, что делает, прикоснулся к кинжалу, спрятанному под курткой. «Подарок айседы седой наживка для рыбы», — процитировал он. «Но, может, мне не хочется». набрасываться на крючок. Вдруг то, что ей хочется сделать в Тарвалане, будет много хуже того, что случится, если я вообще туда не пойду. Может, она лжет. Правда, которую говорят Айседы, никогда не та правда, о которой думаешь ты. — У тебя есть в запасе еще старые поговорки, которые из тебя полезли? — спросил Рант. С южным ветром приходит добрый гость, а с северным пустота в дом. Как не красть свинью золотом, она все равно свинья. Или, может, болтовня овец не стрижет? Речи дурня, пыль на ветру? Полегче, Рант. тихо заметил Пэрин. Незачем грубить. Да? А может, я не очень-то хочу, чтобы вы вдвоем шли со мной, болтались рядом, попадали в беду, ожидая, чтобы я вытащил вас оттуда? Об этом вы хоть думали? Что безгорел, сгорел, тебе не приходило в голову, что я мог устать от вашего постоянного присутствия рядом? Все время вы тут, и я от вас устал. Обида, отразившаяся на лице Перина, была ранду, будто нож в сердце, но он безжалостно продолжил. Кое-кто тут думает, что я лорд. Лорд! А может, мне нравится? А вы взгляните на себя, играйте в кости на конюшне с работниками. Когда я уйду, то пойду сам по себе. Вы же оба можете идти в Тарвалан или на все четыре стороны, но отсюда я уйду один. Лицо у Мэта вытянулось, пальцы, сжимающие сквозь куртку, кинжал побелели. — Если тебе этого так хочется, — холодно сказал он, — а я-то думал, что мы были, как тебе хочется, Алтор. Но если я решу идти в одно время с тобой, то я уйду. А ты лучше не попадайся мне на глаза. Никто никуда еще не уходит, заметил Пырин. Раз ворота заперты. Он вновь уперся взглядом в пол. У стены раздался веселый хохот игроков. Кому-то крупно не повезло с броском. Пойдете. «Или останетесь», — заявил Лойл, — «вместе или порознь, значение это не имеет. Вы все трое, та Верен. Даже я, хоть у меня и нет этого таланта, вижу это просто потому, что происходит вокруг вас». И Морейн седой, утверждает то же самое мэт вскинул руки больше не надо лоэл больше об этом и слышать не желаю лууэл покачал головой слушаешь ты или нет это все равно остается верным колесо времени ткет узор эпохи нитями людских жизней а вы трое таверн, центральные точки плетения. Больше не надо, Лоял! какое это время, что бы вы ни делали, колесо будет обводить узор вокруг вас троих. И как бы вы ни поступали, более вероятно, что выбор ваших действий определен будет колесом, А не вами, Таверон, тянут за собой историю одним своим бытием, создавая узор. Но колесо оплетает Таверон туже, чем линии жизней прочих людей. Куда бы вы ни пошли и что бы вы ни делали. До тех пор, пока колесо выбирает по-другому, вы будете. Хватит! заорал Мэт. Игроки оглянулись, оторвавшись от костей. Он ожег их взглядом и те поспешили вернуться к игре. Извини меня, Мэт, пророкотал Лоял. Я знаю, что слишком много говорю, но я не хотел. — Нет, я здесь не могу оставаться, — высказал Мэтт, стропилом наболевшее. Вместе с болтуном Огером и набитым дураком, который нос задрал выше крыши. — Ты идешь, Пэрин? Тот вздохнул, глянул на Ранда и кивнул. Ранд следил, как уходят его друзья, словно его обидные слова огнали их палкой. — Я должен идти один. «Да поможет мне свет, так нужно!» Лоэл тоже глядел им вслед, брови озабоченно поникли. «Ранд, я и в самом деле не хотел!» Ранд постарался говорить погрубее. «А чего ты ждешь? Иди с ними!» «Не понимаю, чего ты тут торчишь? Если ты не знаешь какого-нибудь выхода отсюда, мне от тебя проку мало! Иди! Иди ищи свои деревья!» «Свои драгоценные рощицы, если их еще не срубили, а если нет, то с скатертью к ним дорога!» Большие, как чашки, глаза Лойла смотрели сначала удивленно, обиженно, потом стали сужаться. Иран подумал, не гнев ли это, он не предполагал, что Лойл способен на ярость. В отдельных сказаниях утверждалось, что огеры бывают «разъяренными», хотя никогда не уточнялось, какими именно, но Ранд пока еще не встречал кого-то столь же спокойного и вежливого, как Лойл. «Если вам того хочется, Ранд-Алтор», — чопорно проговорил Лойл. Он холодно поклонился и зашагал следом за Мэтом и Перином. Ранд Привалился к груди мешков с зерном. — Ну вот, — язвительно отметил внутренний голос. — Ты сделал это, верно? — Я должен был, — отвечал он голосу. — Я опасен, лишь если нахожусь рядом. Кровь и пепел, я сойду с ума и... — Нет, нет, не сойду. Я не стану использовать силу. И тогда я не сойду с ума и... «Но я не могу идти на такой риск! Не могу, неужто непонятно?» Но голос только смеялся над ним. Вдруг ран заметил, что игроки смотрят на него. Все они, по-прежнему стоя на коленях, обернулись и пораженно смотрели на него. Шайнарцы любого ранга почти всегда были вежливы и корректны, даже с скромными врагами, а огеры никогда не бывали в Шайнаре врагами. Глаза шайнарцев переполняло потрясение. Хоть лица их ничего не выражали, глаза говорили о том, что поступок Ранда чудовищен, выходит за рамки всех приличий. Где-то в душе Ранд соглашался с ними, и оттого их молчание было еще более осуждающим. Они лишь смотрели на него, и Ранд заковылял из кладовой прочь, словно их взоры Гнали его. Оцепенел он бродил по кладовым, выискивая место, где бы затаиться, пока не откроют вновь ворота. Тогда можно будет спрятаться, например, на дне повозки, доставляющей в крепость провиант. Если не станут на обратном пути обыскивать телеги. Если не обыщут кладовые. Если, начав искать его, не перевернут вверх дном всю крепость. С упрямством Ранты думать отказывался о такой возможности, сосредоточившись полностью на том, чтобы найти укрытие. Но в каждом обнаруженном убежище, будь то щель в груди сложенных мешков зерном или узкий проход вдоль стены за винными бочками, заброшенная кладовка с пустыми корзинами и тенями, он представлял себе то, как его тут находят. и то, как этот невидимый саглядатый кто бы или что бы он ни был, тоже отыскивает его тут. Поэтому Рант продолжал свои настойчивые поиски, мучаясь от жажды, весь в пыли и с паутиной в волосах. А потом он очутился в сумрачном освещенном факелами коридоре, по которому, крадучись, шла Эгвин. то и дело останавливаясь и заглядывая в кладовые, мимо которых проходила. Темные, свисающие до талии волосы были стянуты сзади алой лентой. На девушке было серое цвета гусиного пуха, платье шайнарского покроя, отделанное красным. Когда Рант увидел ее, то печаль и горечь утраты охватили его сильнее, чем тогда, когда он прогнал от себя Мэтта с Перином и Лойла. Он рос с мыслью, что однажды может и жениться на Эгвин. Они оба так думали, но теперь... Девушка вздрогнула, когда прямо перед ней вдруг возник Рант, ойкнула и сказала: "Вот ты где! Перрином мне рассказали, что ты выкинул и лоял. Я знаю, что ты замыслил Рант, и это попросту дурость". Она скрестила руки на груди. Большие темные глаза сурово впились в него. Ранда всегда поражала, как ей удавалось смотреть на него сверху вниз, когда ей того хотелось, хотя ростом Эгвин была ему лишь по грудь и вдобавок на два года моложе. — Ладно, пусть дурость, — сказал Ранд. Вдруг ее волосы привели его в гнев. До того, как оставить двуречи, Ранд никогда не встречал взрослую женщину с незаплетенными в косу волосами. Там каждая девушка ждет, не дождется дня, когда круг женщин деревни решит, что она вполне выросла, чтобы заплетать косу. Эгвин этого разрешения точно ждала с нетерпением, И вот теперь ее волосы распущены, если не считать ленточки. Я хочу уйти домой и не могу, а она ждет, не дождется, чтобы забыть Эммондов лук. Ты тоже уходи и оставь меня в покое. Больше тебе не стоит водить дружбу с пастухом. Тут теперь предостаточно айседой. Можешь увиваться вокруг них, сколько твоей душе угодно. И не говори никому из них, что видела меня. Они явились за мной, и я не хочу, чтобы ты им помогала. ярко алые пятна расцвели на щеках Эгвин. «По-твоему, я бы могла...» Ранд повернулся, собираясь уйти. И она с криком кинулась на него, обхватив его ноги руками. Они оба упали на каменный пол, седельные сумки и узлы разлетелись по сторонам. От удара Ранд крякнул. Рукоять меча воткнулась в бок, и он опять охнул, когда девушка взгромоздилась ему на спину, будто на стул. «Моя матушка...» твердо заявила Эгвин. «Всегда говорила мне, что лучший способ обращаться с мужчиной — это научиться ездить верхом на муле. Она говорила, что по уму они большей частью почти равны. Иногда, мол, даже посообразительнее». Ранд приподнял голову и оглянулся через плечо. «Слезь меня, Эгвин! Слезь, я сказал! Эгвин, если ты не слезешь!» Он угрожающе понизил голос. «Я тебе задам! Ты же знаешь меня!» Для большего веса к своим словам он прибавил еще и свирепый взгляд на девушку. Эгвин фыркнула. «Ты не стал бы, даже если бы и мог. Ты бы не стал никому ничего делать. Но ты все равно не можешь. Я знаю, ты не способен направлять силу по своему хотению. Это бывает случайно, и ты не можешь ей управлять. Так что ничего ты не сделаешь, ни мне, никому другому. С другой стороны, я брала уроки у Марейн, поэтому, если ты останешься глух к голосу разума, Рант Алтор, я могу чуточку подпалить тебе штаны. Уж с этим-то я справлюсь. Продолжай в том же духе и увидишь, под силу это мне или нет. Вдруг на миг ближайший к ним факел на стене с ревом ярко вспыхнул. Эгвинд. пискнула и, напуганная уставилась на пламя. Извернувшись, Рант схватил ее за руку и стащил себя, толкнув к стене. Когда он уселся, девушка сидела напротив него, взбешенно потирая руку. — Ты впрямь могла бы, да? — гневно сказал Рант. — Ты балуешься с тем, чего не понимаешь? Ты бы нас обоих в головешки превратила. — Ух, уж эти мужчины! Когда не можете победить в споре, то либо убегаете, либо руки распускаете. Погоди-ка, погоди. Кто кого с ног сбил? Кто на ком сидел? И ты угрожала, пыталась, что... Он поднял руку. Нет, не пыталась. Все время ты со мной это делала. Всякий раз, как ты понимала, что спор идет не так, как хочется тебе, мы вдруг начинали спорить совсем о другом. Но сейчас это не пройдет. Я не спорю. — спокойно сказала Эгвин, — я от разговора не ухожу. Зачем прятаться, если не задумал убежать? А после того, как спрячешься, ты наверняка убежишь. И кто обидел Мэтта, Перина и Лоэла? И меня? Я знаю почему. Ты боишься, что если позволишь кому-то оставаться рядом с собой, то принесешь этим больше горя. И если ты не поступаешь так, как не надо... Тогда почему тебе нужно беспокоиться, что ты кого-то обидишь? Все эти шарахания из стороны в сторону и размахивание кулаками. И даже неизвестно, есть ли на то причина. С какой стати Амерлин или кто-то из Айседы, кроме Морейн, будет знать о том, что ты существуешь на свете? Ранг посмотрел на нее. Чем больше времени девушка проводила с Морейн и Найнев, Чем больше она перенимала у них, по крайней мере, когда ей того хотелось. Временами Айседа и мудрые очень походили друг на друга, сдержанно холодные и знающие. Обнаружив подобное качество у Эгвин, он пришел в полное замешательство. В конце концов Рант выложил ей, что рассказывал ему Лан. «Что еще он имел бы в виду?» Ладонь девушки застыла у него в руке, и она сосредоточенно нахмурилась. "Марейн, а тебе известно? И она ничего не сделала раньше, почему же должна сделать что-то теперь?" Но Раслан, по-прежнему хмурясь, она встретила взгляд Ранда. "Первым делом они станут искать в кладовых. Если станут искать. Пока мы не выясним, начали ли поиски?" Тебе нужно спрятаться куда-то, где им в голову не придет искать. Знаю. Тюрьма. Ранд с трудом встал на ноги. Тюрьма. Ну, не в камеру же, глупышка. Иногда по вечерам я хожу туда навещать. Падана Фейна. И Найниф тоже заходит. Никому не покажется странным, если сегодня я зайду туда пораньше. По правде сказать, пока все глазеют на Амерлин, Нас даже и не заметит никто. Но Марейн, Расспрашивать мастера Фейна она в подземелье не спускается. Его к ней приводят. И за последние недели это бывало не очень часто. Поверь мне, там ты будешь в безопасности. Ранд все еще колебался. Падан Фейн. Зачем ты вообще навещаешь торговца? Он приспешник тьмы, сам признался. Он не нехороший человек. Чтоб я сгорел, Эгвейн, он же привел троллоков в Эммондов лук. Гончая темного, как он назвал себя. Он же с ночи зимы вынюхивал мой след. Ну, теперь за решеткой он никому не страшен, Ранд. Теперь девушка смотрела на него умоляюще. Ранд, он приезжал со своим фургоном в Двуречье каждую весну, еще до моего рождения. Он знает всех знакомых мне людей, все известные мне места. Странно, но чем дольше он в тюрьме, тем спокойнее становится. Он вроде как освобождается от влияния темного. Он опять смеется, рассказывает забавные истории, говорит о людях из Эммандовы Луга, а иногда о местах, о которых я раньше и не слышала. Порой его почти не отличить от прежнего Фейна. Просто. «Мне нравится разговаривать с кем-то о родных краях». «С тех самых пор, как я стал чураться тебя», — подумал Ранд, «и с тех самых пор, как Пэрин стал всех сторониться, а Мэт проводит все свое время за игрой и в пирушках». «Не нужно было держать все в себе так долго», — пробормотал он, потом вздохнул. «Но раз Морейн в седой считает, что тебе это ничем не грозит, Наверное, для меня это тоже безопасно. Но лучше, чтобы ты не была замешана в это дело. Эгвин поднялась на ноги и принялась тщательно отряхивать платье, избегая встречаться глазами с Рандом. — Марейн говорила, что эти посещения безопасны, Эгвин? — Морейн седой. Никогда не говорила, что мне нельзя навещать мастера Фейна. Осторожно подбирая слова, ответила девушка. Ран, пораженный, уставился на нее, потом его прорвало. «Ты у нее никогда и не спрашивала! Она и ведать не ведает!» «Эгвин, это глупо! Фейн друг темного, и он ничем не лучше любого другого друга темного!» «Он в тюрьме, под замком!» — твердо заявила Эгвин. «И мне незачем спрашивать позволение Морейн на все, что я делаю!» Тебе не познавато ли беспокоиться о том, что думает Айс седай? Ну, идешь? Тюрьму отыскать я и без тебя смогу. Они ищут меня или скоро начнут. Если тебя найдут вместе со мной, хорошего для тебя в этом будет мало. Без меня? Сухо сказала Эгвин. Ты, скорее всего, запнешься о собственные ноги и грохнешься прямиком под ноги престолу Амерлин. А потом, пытаясь выпутаться из этого положения, сознаешься во всем. Кровь и пепел. Останься ты дома, наверняка бы оказалась в круге женщин. Если б мужчины все были такими неуклюжими и беспомощными, как ты, похоже, о них думаешь, то мы никогда бы... Ты собрался стоять тут и трепать языком, пока тебя не найдут? Собирай-ка свои вещички, Рант, и пойдем со мной. Не ожидая ответа, Эгвин повернулась и двинулась по коридору. Ранд, что-то бормоча себе под нос, неохотно подчинился. В дальних переходах, по которым они пробирались, им встретилось немного людей, в основном слуги. Но у Ранда появилось такое чувство, будто все они особо к нему приглядываются. Не как к человеку с вещами, готовому к дальнему путешествию, а именно к нему — К Ранду Алтору. Он понимал, что это игра его воображения. Надеялся, что только это. Но все равно у него с плеч будто гора свалилась, когда они с Эгвейн остановились в коридоре глубоко в подземелье крепости, перед высокой дверью, обитой железными полосами, так, словно она располагалась во внешней стене. В двери имелось маленькое зарешеченное окошко, под которым висела колотушка. Сквозь решетку Рант разглядел голые стены и двух солдат с кисточками на макушке. Стражники сидели с непокрытой головой за столом. Один из них длинными плавными движениями точило правил кинжал. Его рука не дрогнула от резкого звона железа о железо, когда Эгвин постучала колотушкой в дверь. Второй солдат повернул к двери вялое угрюмое лицо, и какое-то время смотрел на нее, будто раздумывая, и лишь потом, наконец, поднялся и подошел. Приземистому и коренастому ему едва хватало роста заглянуть сквозь густые прутья решетки. — Чего надо? — О, это опять ты, девочка? Пришла проведать этого приятеля темного? А это кто? Он даже пальцем не пошевелил, чтобы открыть дверь. — Он мой друг, Чангу. Он тоже хотел бы повидать мастера Фейна. Солдат принялся разглядывать Ранда, оттопырив верхнюю губу и обнажив передние зубы. Ранд сомневался, что эта гримаса сошла бы за улыбку. — Что ж, — заключил наконец Чангу, — ладно, высок, да, высок и занятно одет для вашего брата. Кто-то заловил тебя молодым на восточном пограничье и приручил?» Он с лязгом отодвинул засовы и дернул дверь. «Ладно, заходите, коль пришли!» В голосе скользнула насмешка. «Осторожней, милорд, не ударьтесь головой!» Подобная опасность Ранду не грозила. В дверь свободно, не пригибаясь, мог зайти и лоял. Ранд последовал за Эгвин, хмурясь и гадая, Не будет ли от Чангу каких-то бед? Он оказался первым встреченным рандом, грубым шайнарцем. Даже Масима был не по-настоящему груб, а всего лишь холоден. Но Чангу просто захлопнул дверь, вбил тяжелые засовы на место, потом прошел к полкам у стола и снял оттуда один из фонарей. Второй стражник все острил свой кинжал, он даже глаз не оторвал от своего занятия. Помещение было пусто, не считая стола, скамеек до да полок. Пол устлан соломой, а в глубине виднелась еще одна окованная железом дверь, ведущая внутрь. «Немного света вам не помешает», — сказал Чангу. «Во тьме, в которой сидит ваш приятель». Он хрипло и сухо рассмеялся и зажег фонарь. «Он вас ждет». Чангу протянул фонарь Эгвейн и чуть ли не с готовностью отпер внутреннюю дверь. «Ждет вас! Там, в темноте!» Ранд замешкался, смущенным мраком за порогом, и за его спиной хихикнул Чангу, но ну Эгвейн схватил юношу за рукав и потянул внутрь. Дверь захлопнулась, чуть не ударив Ранда по пяткам. Лязнули задвинутые запоры. Остался лишь свет фонаря, маленькое пятно вокруг них Сегвейн в обступившем со всех сторон мраке. — Ты уверена, он нас выпустит обратно? — спросил Ранд. Стражник даже не взглянул на его меч и лук, не поинтересовался, что у него в узлах. — Они не очень-то хорошие сторожа. А вдруг мы здесь, чтобы вызволить Фейна? — Они... «Слишком хорошо меня знают», — ответила Эгвин. Правда, голос ее звучал встревоженно, и она добавила. «Каждый раз, когда я прихожу, они выглядят хуже. Все сторожа. Все мрачнее и все неприветливее. Впервые, когда я пришла сюда, Чангу шутил. А Ни совсем теперь замкнулся, слова не проронит. Наверное, такая работа не прибавляет человеку радости на сердце». А может, дело только во мне. От этого места у меня на душе тоже не весело. Но с этими словами она уверенно потянула Ранда во мрак. Он же положил ладонь другой руки на эфес меча. Тусклый свет фонаря выхватывал из темноты вытянувшиеся по обе стороны широкого коридора решетки из полосового железа, разделенные каменными стенами на камеры. Лишь две камеры из всех, мимо которых прошли Эгвин с Рандом, были заняты. Заключенные, сидевшие на узких койках, прикрыли глаза от света, глядя между пальцами. Даже не видя лиц узников, Ранд был уверен в том, что они внимательно смотрят на него. Их глаза сверкали в свете фонаря. «Этот вот любит напиться и подраться». Тихо произнесла Эгвин, указывая на дюжево мужчину со сбитыми костяшками пальцев. На этот раз он разнес в щепки общий зал в городской гостинице, причем в одиночку, да еще кое-кому от него крепко досталось. На втором арестанте были вышиты золотом кафтан с широкими рукавами и короткие лакированные сапоги. Он пытался улизнуть из города, не уплатив за гостиницу. Громко фыркнула девушка. Отец ее владел гостиницей в Эмондовом луге и был мэром деревни. — И задолжав полудюжине лавочников и купцов. Арестанты огрызнулись бранью, сыпля грязными ругательствами, которые Ранду доводилось изредка слышать от купеческих охранников. — С каждым днем они тоже становятся хуже. — напряженным голосом заметила девушка, ускорив шаг. Эгвейн опередила Ранда, первой дойдя до камеры падана Фейна в самом конце коридора, так что Ранд очутился за световым кругом. Он остановился, держась в тени позади фонаря в руке девушки. Фейн сидел на топчине, подавшись всем телом вперед, словно бы чего-то ожидал. В точности, как описал Чангу. Костлявый мужчина с длинными руками, длинным носом и пронзительными глазами казался теперь даже более исхудалым, чем помнил Ранд. Исхудалым не из-за заключения в подземной темнице. Арестантов кормили так же, как и слуг, и ни в чем он не был обделен, но из-за того, что он делал прежде, до своего появления Фалдара. Вид Фейна всколыхнул воспоминания, которые Ран с охотой радостью позабыл бы. Фейн, сидящий на козлах своего большого фургона, громыхающего колесами по фургонному мосту, Фейн приехал в лук в канун ночи зимы. И в ночь зимы появились троллоки. Они жгли, убивали, искали. Искали, как сказала Морейн, троих молодых ребят. Искали меня, если только они знали это, и использовали Фейна, чтобы охотничьим псом идти по моему следу. При приближении Эгвин Фейн встал, не прикрывая глаз, даже не мигая от света. Он улыбнулся девушке. Улыбка коснулась только его губ. Затем взглянул поверх ее головы, устремив взор прямо на прячущегося в темноте Ранда. Фейн воздел руку, указывая на юношу длинным пальцем. «Я чувствую, что ты там прячешься, Рант-Алтор», — произнес он чуть ли не напевно. «Тебе не спрятаться ни от меня, ни от них. Ты думал, все кончено? Но битве не будет конца никогда, Алтор. Они идут за мной, и они идут за тобой, и война продолжается». Неважно, жив ты или умер для тебя, она никогда не кончится. Никогда! Вдруг Фейн принялся декламировать. Скоро день придет, свободны будут все, даже ты и даже я. Скоро день придет, тогда погибнут все. Точно ты никак не я. Рука его упала. Взгляд поднялся кверху, уставившись во тьму. Кривая ухмылка исказила его губы. Он хохотнул, словно бы увидел нечто забавное. «Мордет знает больше всех вас! Мордет знает!» Эгвин попятилась от камеры, встала рядом с Рандом, и лишь кромко света лизала решетку камеры Фейна. Даже не видя его... Ран был уверен, что Фейн по-прежнему всматривается в ничто. Тьма окутала торговца, но они слышали его смешки. Вздрогнув, Рант отлепил пальцы от рукояти меча. Свет! хрипло вымолвил он. Так ты говоришь, он такой же, каким обычно был прежде? Иногда он лучше, а иногда хуже. Голос Эгвин дрожал. Сейчас хуже, чем обычно. Хуже некуда. Интересно, на что он уставился? Он сумасшедший? Таращится во мраке на каменный потолок. Не будь камня, он бы смотрел точнехонько на женскую половину, где находится Морейный престол Амерлин. Юноша опять вздрогнул. Он сумасшедший. Этот план. Оказался не очень хорош Рант. Поглядывая через плечо на камеру, девушка потащила его прочь от нее. Она понизила голос, словно боясь, что Фейн ее услышит. Смешки Фейна катились следом за ними. — Даже если они и не станут тут искать, я не могу оставаться здесь, рядом с ним, таким, да и тебе нельзя. — Что-то с ним сегодня такое... — она прерывисто вздохнула. «Есть одно место, даже более укромное, чем это. Я не упоминала о нем раньше, потому что сюда тебя провести было легче. Но они никогда не будут искать тебя на женской половине. Никогда». «Женской? Эгвин, Фейн то может, и полоумный, но ты совсем ума лишилась. Нельзя спрятаться, а то с в осином гнезде». можешь предложить место получше? Куда еще в крепости ни один мужчина не войдет без приглашения женщины, даже лорд Агельмар? В каком еще месте никто и не подумает искать мужчину?» «Где еще в крепости место, в котором наверняка будет полным-полно оседой? Это безумие, Эгвин. Тыча в узлы, она заговорила так, будто уже все решено. «Тебе нужно завернуть меч и лук в плащ, и тогда...» Все будет выглядеть, как будто ты несешь мои вещи. Не так сложно отыскать для тебя кожаную куртку и рубашку поплоше, не такие яркие и заметные, хотя сутулиться тебе все равно придется. Сказал же, не стану я этого делать. Раз уж ты ведешь себя упрямо, как мол, тебе в самый раз придется роль вьючного животного, если только ты не решишь, что лучше остаться здесь внизу вместе с ним». По черным теням долетел смеющийся шепот Фейна. — Митве никогда не будет конца, Алтор! Мордет знает! — Лучше я попробую спрыгнуть со стены, — пробормотал Ранд, но, скинув узлы, он принялся, как и предложила Эгвин, заворачивать в плащ меч и лук с колчаном. Во тьме... — рассмеялся Фейн. — Она не кончится никогда, Алтор! — Никогда!